Глава двадцать вторая. Шпионские штучки. В зале, где за завтраком собралась вся женская половина замка, за исключением уехавшей по срочному делу в лечебницу бабушки Леты, случился настоящий ажиотаж. «Создатель, это Бороуз Шопар! А какой огромный камень! Только не говори, что это драконий огонь, иначе я умру от разрыва сердца!» «Мама, это все же драконий огонь», прошептала Алекса, сжимая в руках мою ладонь, где на безымянном пальце сверкало кольцо, прекраснее которого я в жизни не встречала. Бороус Шопар был знаменитейшим в Виверне и за его пределами ювелирным домом, принадлежащим старейшей драконьей семье Бароус, члены которой уже много лет спонсировали экспедиции в безжизненные земли. Там, в самом центре, куда доходили только крепкие смельчаки, находилось древнейшее месторождение стармитов — минералов, что при соприкосновении со священным драконьим пламенем превращались в отливающие всеми цветами радуги камни, получившие впоследствии название «драконий огонь». За редкость и баснословную стоимость обладание ими считалось признаком несметного богатства и высочайшего статуса. «Да что там говорить! Я сама до сегодняшнего дня...» Видела эти камни только на парадной отцовской короне и материнской тиаре. А теперь... Стоило вырваться из объятий остро-сладкого сна, вспоминая который я до сих пор краснела от смущения, и отправиться в ванную комнату, чтобы плеснуть в лицо холодной водой, как я едва не запищала, заметив на себе удивительное украшение. Чей это был дар, даже сомнений не имелось. А вот при каких обстоятельствах кольцо оказалось на моем пальце, еще предстояло выяснить. А если сон был вовсе не сном? А вдруг все эти прикосновения и ласки? Создатель, даже думать об этом не хочу. Так стыдно, что хоть сквозь землю проваливайся. «Оно прелестно», — улыбнулась Гора, показывая мне поднятый вверх большой палец. и буквально кричит о серьезных намерениях дарителя. «Ах, этот даритель!» — закатила глаза Алекса. «Вместо того, чтобы на коленях обивать порог замка, нагло вламывается ночью в спальню моей сестры и закидывает ее дорогущими подарками. Управы на него нет». «Дочь» — одернула сестренку мама Джорджи. «Мика с Яраксом сами разберутся в своих отношениях. Не вмешивайся». «Не обращайте внимания, я просто завидую», — грустно вздохнула Алекса, не отрывая взгляда от моих пальцев. «Нечему тут завидовать», — ответила я, пряча руку за спину. «Я сейчас же выясню у дяди Витто, где находится рабочий офис Яра. Поеду туда и верну ему это кольцо. Не нужны мне его подарки. Даже такие... такие... свадебные», — лукаво приподняла бровь моя несносная сестра. «Алекса, прекрати!» — бросила я в нее салфеткой и тут же присоединилась к общему смеху. Я не лгала и действительно собиралась вернуть подарок, несмотря на то, что при одной мысли о расставании с ним начинало щемить сердце и нападала беспричинная тоска. Но принять кольцо означало простить, а к этому шагу я была не готова. Приказав запрячь грифонов в королевский экипаж, Я отправила посыльного с запиской о задержке в издательство и поехала на Нуверю, улицу, где, по словам дяди Вито, располагалось частное детективное агентство под названием «Алиби». Улицы Орентала быстро оживали с рассветом, заполняясь гулкими звуками и суетой. Стоило мне прибыть на место и ступить на влажную брусчатку, как со всех сторон на меня накинулись торговцы с недью, предлагающие свежий хлеб, молоко и прочий товар. За ними столпились голосистые мальчишки-газетчики, и не разгони их всех, возница. Кто знает, как долго бы я проталкивалась ко входу в нужное мне одноэтажное кирпичное здание с черепичной крышей. Никакой охраны на входе не оказалось. Короткий темный коридор закончился плотно прикрытой дубовой дверью, на которой висела табличка с названием «Агентство». Дернув за металлическую ручку, я вошла внутрь и очутилась в просторном холле с голыми стенами, и стоящим в самом центре столом с заваленным нераспакованными коробками. Ни стула для посетителей, ни дивана. Клиентов тут явно не ждали, а даже если и ждали, привечали, наверное, где-то в другом месте. Не зная, куда идти дальше, в помещении находилось несколько закрытых дверей с отдельными кабинетами, и кого звать, я застыла на месте. Вдруг одна из дверей отворилась, И к столу подошла уже знакомая мне рыжая девушка. Все тот же строгий пучок на голове, совинные очки на носу и наглухо застегнутое черное платье в белый горошек. Олин Марго обратилась я к ней, здравствуйте, мы встречались вчера утром в «Ваше Ваше Высочество, удивленно воскликнула Олин и поклонилась, Какая честь! Мы не ждали сегодня гостей. Кольцо, которое я решила в дороге не снимать, жгло палец, напоминая о скором расставании. «Я здесь по личному делу. Мне нужно увидеть Яракса». «Какая жалость, его высочество нет в офисе. По субботам он обычно отсутствует. Сегодня они с Бартом, нашим служащим, собирались навестить родственников покойного Виконта Вантора, а вечером его высочество должен отправиться в закрытый мужской клуб». «Я могу послать к нему посыльного и сообщить о вашем визите, если пожелаете». «Не нужно», — покачала я головой, чувствуя невольную радость. «Понимала, что это лишь оттягивание неизбежного. Мы все равно рано или поздно встретимся, и мне придется взглянуть ему в глаза и прочитать в них ответ на немой вопрос, что произошло сегодня ночью. Но не сейчас. Главное, что не сейчас». я вижу что вы очень заняты столько коробок вам не позавидуешь да что вы это же новое оборудование из барлиана мы так долго его ждали мне не терпится взглянуть что на этот раз изобрели их умельцы умельцы как интересно а что это за оборудование такое не сдержал я неуемного любопытства и подошла ближе его высочество раз в полгода заказывает в барлианской мастерской пригодные для нашей работы вещи в прошлый раз к примеру они передали нам скрепленные друг с другом металлические кольца и маленький ключик для чего спросила я округлив глаза приспособление называется наручники оно нужно чтобы сковывать руки пойманным преступником очень прочная штука Схватив лежащий на столе канцелярский нож, Олин притянула к себе ближайшую коробку и принялась ее открывать. «Еще там был дамский зонтик с острым кончиком. Нужная вещь для самозащиты, скажу я вам. Уверена, и в этот раз нас ждет что-то забавное». «Создатель, прошу, разрешите мне хоть одним глазком взглянуть на это чудо». «Конечно, ваше высочество, вставайте рядом». На протяжении следующих 15 минут мы Солин разглядывали упакованные в мятую бумагу вещи и пытались угадать их предназначение. В носках новеньких мужских туфель обнаружился острый выдвижной нож. Деревянные крючки оказались незаменимы для незаметного вскрытия конвертов. По небольшим баночкам было разлито зелье для окрашивания бороды и усов, а в самой последней коробке лежало несколько мужских и женских шапочек из настоящих волос. В описи они шли под названием «парик» и служили для изменения внешности. Примерив один из них и вглядевшись в небольшое зеркало, что выдала мне помощница Яра, я с трудом сдержала возглас удивления. Меня бы сейчас и мама Джорджи не узнала. Олен, а не одолжите мне этот парик на некоторое время. Обещаю, что скоро верну». и ваш начальник даже не заметит». «Ну, если не заметит...»